5. Уже мертвая рыба Как вспоминает супруга викария Поли Хокинг, самой поразительной вещью того осеннего утра был вид молодого мужчины в старой спортивной куртке на несколько размеров больше, бежавшего в деревню и размахивавшего руками, подобно безумцу. Ветер уносил в сторону его крики, но он все равно продолжал кричать. Он схватил за плечи первого попавшегося ему человека, им оказался старина Гароу. Поле издалека наблюдало этот оживленный разговор, сопровождающийся активной жестикуляцией. Затем молодой парень развернулся и побежал дальше. Старина Гароу повернулся и с необычайной скоростью поднесся в сторону бухты, ни разу не оглянувшись назад. «Что там происходит?» — спросила Полли. Она сидела в небольшом кафе гостевого дома, принадлежавшего супругам Хедре и Мозесу Пенхалоу. Она пила чай в компании Демельзе Треврик. Чай тут пить было гораздо безопаснее, чем кофе в прибрежной гостинице. «Дорогая, да это же просто потерявший собаку турист или что-то в этом роде», Демельза писала «Любовные романы». Для нее не было ничего необычного в том, что какой-то турист бегает в районе гавани и размахивает руками. Она задумчиво добавила сахар в чай. Что-то совсем не похоже на то, что он потерял собаку. Поле привстало, чтобы лучше разглядеть незнакомца. Он молод, как ты. Молодежь всегда куда-то торопится. Я никогда никуда не тороплюсь. Дорогая моя, ты, безусловно, торопишься. Ты вышла замуж в семнадцать лет. «Если ты сделала это не на скорую руку, то я даже не знаю, как это назвать». Он направляется сюда. Демельза поправила волосы. «Я не пойду искать собаку в такую погоду», — сказала она. Молодой человек подбежал к Дэниелу и Сэмюэле Робинс. Поля и Демельза наблюдали за ними из окна. Последовало еще больше взмахов руками, после которых оба рыбака тоже поспешили в сторону бухты. «Может, там какой-то пожар или что-то подобное?» предположила Поле, на пляже, там нечем угореть. Но их все равно что-то взволновало. Как думаешь, это может быть кораблекрушение? Дорогуша, да ничего то не случилось. Вообще ничего, мальчики всегда такие активные. Демильзе Треворик достаточно прожила в Сент-Пирене, чтобы познать все спокойствие местной обстановки. «Я думаю, это тот самый молодой человек, которого мы нашли на пляже», сказала Поли. «Дорогая, я и не знала, что это ты его нашла. Ты и так меня поняла». Дверь кафе распахнулась, и внутри очутился этот парень, мокрый, запыхавшийся и уставший. «Дама, мне нужна ваша помощь», — заявил он. «Милый, ты еще даже не представился. Нам нужна сотня человек», — продолжил Джо. «Там кит на пляже». «Боже!» Демельза медленно встала. «Да тут ты вряд ли найдешь даже двадцать человек. Это, знаешь ли, не Пензенс». Их диалог заинтересовал Мозеса Пенхалоу, мужчину с красным лицом и тяжелым дыханием, выглянувшего из кухни. «Кит?» — он фыркнул, хотя все уже было предельно понятно. «Это не может быть, Кит. Дельфин может. Что бы то ни было, нам нужна ваша помощь. Джо уже оказался возле дверей. В деревне есть церковь?» — крикнул он через плечо. «Или колокол? Они больше не звонят в колокола. Это небезопасно. Лучше пойти к начальнику гавани». Полли указала на дом на краю обрыва. Он запустит сигнальную ракету. Спасибо. А мы пока соберем больше людей. Сент-Пирен — это небольшое сообщество. Население 307 человек, по секрету сообщил Мэлори Букс. А зимой будет 308, — с улыбкой ответил ему Джо. Это было вчера. А сегодня, в кратчайший срок, ему нужно собрать достаточно душ, что в этот ненастный день казалось не слишком обнадеживающим. Перепрыгивая через ступеньки каменной лестницы, Джо поднялся к двери дома начальника порта. Капитан Абель Оши плохо слышал. В Сент-Пирене сказали бы, что он совершенно глухой. «Да у него будто гвозди в ушах», — буркнула Джо Марта Фишберн пару дней спустя. Начальник гавани стоял в дверном проходе дома, словно стражник, пока Джо повторял свою историю. «Что?» — переспросил он, когда молодой человек закончил. «Кит! Кот!» «Нет, не кот! Кит! Чёртов! Огромный кит!» Джо даже развел руки в стороны, чтобы продемонстрировать размер. На лестнице позади старика возник молодой парень. Похоже, он слышал большую часть разговора. «Он хочет, чтобы вы запустили ракету, капитан!» «Чего?» «Я сам это сделаю!» Парень прошел мимо старика и протянул руку. «Меня зовут Кейси Лимбер. Вы один из тех, кто меня спас. Я просто нес вас некоторое время. Спасибо». Вы не поймете, о чем я, но вообще-то... Я должен вас благодарить. Кейси хитро подмигнул. «Но я расскажу об этом как-нибудь потом, за кружечкой пива в буревестнике, а пока я запущу ракету. Спасибо». «Там пакуют рыбу», — Кейси указал на склад в конце пристани. «Там можно найти несколько девушек, а потом можно пойти в школу». «Школу?» — Кейси показал в сторону. «Пусть Марта известит всех родителей, это будет самый быстрый способ. Ладно». Если бы вы взяли, скажем, молодого столичного жителя и запустили его в деревню, особенно в такое изолированное место, как сент пирн располагающееся на самом кончике самого крохотного пальца ноги с населением в 300 человек, то логично ожидать естественное недоверие со стороны местных. Незнакомое лицо не вызовет теплых эмоций. Можно столкнуться с тем, что никто не поверит даже самым убедительным рассказам. Вы не можете рассчитывать на успех, даже если снабдили этого городского юношу срочным заданием. В дождливый и ветреный день собрать сто волонтеров для спасения кита. Самое необычное, что можно было отметить в этом парне в старой спортивной куртке, бегавшем от двери до двери, так это то, что он с первых же секунд мог нейтрализовать любое сопротивление. Свежесть нового молодого лица и манера на это, возможно, обратили внимание. «Дело в его улыбке», — скажет учительница Марта Фишберн. «Глаза», — добавит молодая жена священника Поли Хокинг. «Как он зашел ко мне и посмотрел умоляющим взглядом», — вспомнит владелица магазина Джесси Хикс. Уверенный в себе молодой человек очень красивый, но даже не подозревающий об этом», — скажет Джереми Меллон. У Джо Хака была несвойственная его возрасту уверенность. Глаза излучали мощную энергетику и интеллект. которые обезоружили маленькое сообщество. Толпа местных жителей, громко топая и насвистывая, покинула свои деревенские домики и направилась к мысу. А ведь вся рекрутская кампания началась с одинокого махавшего руками человека. Теперь это был поток людей. Местные бежали по домам и стучались в двери. Мужчины и женщины в дождевиках выбегали из своих домов на Харбор-Хилл, Фиш-стрит и из Бунгало на Истклифф-Уэй. Это был принцип домино, чуть позже объяснит Джон Мэллори Буксу. Это как взрыв, который вызвал цепочку других, а те еще и еще. Кенни Кеннет уже начал волноваться за кита. Его тушь, казалось, высохла с того момента, как его выбросило на берег, а еще казалось, что он сплющился под своим собственным весом. Он окончательно задался, прекратил дергаться и извиваться. Теперь он лежал совершенно неподвижно, скоро начнется прилив. Среди инструментов бродяги нашлась небольшая саперная лопатка. Он принялся копать, это было тяжело. Каждая волна сводила его усилия на нет, но Кенни Кеннет надеялся, что чем больше воды затечет под кита, тем легче будет столкнуть его обратно в море. Старина Гару, потеряв по пути свою палку, первым прибыл на место событий. «Ты ему не поможешь», — обратился он к Кенни. «Я видел такое раньше. Это уже мертвая рыба». Эти слова заставили бродягу работать еще энергичнее, чем раньше. «Это не рыба. Ну и что, он все равно уже мертв. Да. Помогите мне отбросить песок». Кенни кинул корзину старому рыбаку. «Если мы сделаем подкоп, это может помочь ему всплыть». «Всплыть ему?» — удивился Гаров, но все же упал на колени возле кита и начал пригоршнями закидывать песок в корзину. «Это не сработает, говорю же». Кит будто услышал их, и по его бокам прокатилась дрожь. «Не сработает!» На пляж стекались жители деревни. Они приходили подвое и по трое, даже целыми семьями, молодые и старые. Доктор Мелри Букс пришел в старом твидовом пальто. Надменная Демельза Треворик заявилась сигаретой в серебряном мундштуке, наверное, ища новый материал для следующего любовного романа. Девушки с рыбного склада были рады, Вне очередного перерыва парни с рыбацких лодок были счастливы стать частью приключения. Пришли и мальчишки с фермы Мэгвиза, шесть чьих-то жен из домов с Харбор-Хилла. Дороти Рестерик пришла со своим ребенком в прогулочной коляске. Учительница Марта Фишберн привела с собой полдюжины разовощеких детей из начальной школы. Пришли Джейкоб и Ромер Андерсон из гостиницы «Буревестник». Явились рыбаки и фермеры, рабочие и безработные, и даже давно вышедшие на пенсию. Священник Элвин Хокинг пришел со своей молодой женой Полли, Чарити Клок явилась с Кейси Лимбером, пришел глухой начальник гавани, а также владельца гостевого дома. Прибежала из своего магазина Джесси Хикс, а также мальчишки из семьи Шонесси. Они развозили молоко и рыбу, Джереми Меллон, писатель и натуралист, местные сантехники и маляры, Медсестра Амината Чекилу, она как будто вышла на вторую смену подряд. Спустя какое-то время было проще перечислить тех жителей, которые не пришли сюда этим утром. Среди них были те, кто работал в Треденджеле или Пензансе, подростки из старших классов, несколько младенцев и немощных стариков, а еще парочка тех, кто просто пропустил всеобщую суматоху. Все остальные жители деревни точно собрались тут. Если бы кто-то сейчас решился преодолеть четыре с четвертью мили по главной дороге, то он с удивлением обнаружил бы всеми покинутую деревню. Двери были наспех закрыты, магазины брошены, словно ураган унес все население деревни в неизвестном направлении. В каком-то смысле, конечно, так оно и получилось.